Им необходимо постоянно доказывать, что от них ничего не скрывают. Но если они уже приняли приказ, то выполнят его в точности, не заботясь о собственной безопасности. Таких людей стоит иметь в своей команде. Но вы, пожалуйста, помните то, что я сказал вам. И в случае, если возникнут осложнения, если они попытаются посеять недоверие среди участников операции, действуйте быстро и совершенно безжалостно. Навязчивым идеям подозрений и предательства не должно быть места в вашей команде. Это внутренние враги, которые могут погубить даже самый тщательно продуманный план. И вот сейчас слово взял некогда известный террорист Смерша по фамилии Стерлик. Он сидел за д в а с т у л а от Ларга, полевую руку от него. Он обратился не к Ларгу, а к собранию. со следующими словами, товарищи, я обдумываю те любопытные м а т е р и и о которых нам поведал наш многоуважаемый первый номер. Я говорю себе, да, все это прекрасно задумано. Я больше, чем уверен, что эта операция окажется успешной и что у нас не будет необходимости взрывать вторую бомбу. Я туда еще полистал путеводитель для их сменов.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 Но на западе думают иначе. Уничтожение этих двух тысяч человек и спасение тех, кто может погибнуть при взрыве второй бомбы, здесь сочтут самым наиважнейшим делом, что само собой привлечет согласие на наши условия. Все это так, товарищи, в тусклом м о н о т о н н о м голосе послышались нотки оживления, и я говорю себе, что уже через 24 часа наши труды окончатся. И великий приз будет в наших руках. И теперь, товарищи, красно-черные тени превратили улыбку в к р и в у ю гримасу. Когда такие огромные деньги почти уже в руках, мне приходит в голову крайне неприличная мысль. Ларго сунул рукав карман пиджака и снял с предохранителя маленький кольт 25. Я поступлю несправедливо по отношению к моему русскому товарищу номеру одиннадцатому и по отношению к другим членам группы, если не поделю с ь с вами своими соображениями, попросив в то же время быть с н и с х о д и т е л ь н ы м к тому, что может оказаться необоснованными подозрениями. Собрание зловеще притихло. Все присутствующие здесь были тайными агентами и заговорщиками. Они почуяли запах мятежа.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 Нужно придумать отличную сказку об и т в е с акулами, в которой все мы погибли.